Жёны, изготовленные на заказ. Элис и Фуллер. Когда я шёл по улице G в городе W, моё внимание привлекла странная надпись. Я остановился, посмотрел, и раздёрно протёр глаза, чтобы убедиться, что они правильно сфокусированы. Да, там было ясно написано позолоченными буквами: "Жёны, сделанные на заказ". Удовлетворение гарантировано или деньги возвращаются. Что ж, интересно. Видимо, здесь живёт какой-нибудь сумасшедший. Клянусь Юпитером, я всё выясню. Я унаследовал, я полагаю, от своей матери немного любопытства, и правда заключалась в следующем. Теперь, когда мне было около 40 лет, я подумал, что было бы разумно поселиться в собственном доме на Увы. Вести жизнь, полную раздоров и беспорядков, было бы неприятно. И я очень хорошо знал, что мне придется это делать, если я женюсь на любой из моих многочисленных знакомых леди, особенно на Флоренс Орд, той, которой я больше всего восхищался. К сожалению, у нее были властные взгляды и склонности исследовать права женщин, политику, теософию и... и все такое прочее. Да, я никогда не смог бы этого вынести. Я должен был стать несчастен, и результатом было бы расставание. Я это знал. Что бы тебе диктовали, возможно, придирались. Нет-нет, так не годится. Лучше быть холостяком и, по крайней мере, жить спокойно. Но что означает эта надпись? Я сам это выяснил. Звонок привел к доверии маленького седобласого жилистого мужчину. "Входите, входите, сэр", сказал он. "Я попросил объяснить странный плакат на двери". «Просто проходите прямо сюда и садитесь, сэр. Мой хозяин в настоящее время, а сэр, встречается с большим политиком, которому пришлось расстаться со своей женой». Она была такой капризной, сэр. У нее в голове столько странных идей, но на самом деле она хотела сама держать бразды правления. Возможно, вы читали про это. Газеты были полны статьями про это. «Да благословит вас закон, сэр. Бедняга не мог сказать, что его душа принадлежит ему. И сейчас он здесь договаривается с хозяином, чтобы... тот сделал ему жену потише, такую, которая будет оказывать честь дому, не чувствуя себя заброшенной, если ему случится быть немножечко вежливым с некоторыми из его юных подруг. Понимаете, хозяин делает их на заказ, заставляет их думать точно так же, как вы, и именно так, как вы хотите. Тогда у вас будет счастливый дом. То, ради чего стоит жить. Красота, ей-богу. Я видел, как получались одни из самых красивых женщин, а от одного взгляда на большинство из них просто слюнки текут. Вот. Итак, старик продолжал тараторить, пока я не был совершенно сбит с толку. Я прервал его, спросив, могу ли я увидеть хозяина? "О, конечно, сэр. Просто устраивайтесь поудобнее, и я дам вам знать, когда он закончит". некоторое время я сидел как в осне, задаваясь вопросом, может ли это быть такое? И имея в виду множество замечательных современных изобретений, я начал думать, что это возможно. А потом было в веденье счастливого дома жена прекрасная, как мечта, нежная, и любящая, не думающая ни о ком, кроме меня, та, которая никогда не упрекнёт меня, если я не вернусь домой как раз в то время, которое она считала нужным, та, которая не попросит у меня ходить в церковь, несмотря на то, что она знала, что это против моих желаний. Та, которая никогда не упрекнет меня, если я захочу пойти на игру в бейсбол в воскресенье или побеспокоить меня походом в театр или оперу. Мужчина, знаете ли, не может уделять много времени таким вещам, не нарушая при этом своего комфорта. О, можно ли все это реализовать? Но как раз в этот момент мои размышления были прерваны стариком, который сказал, — Прошу вас, хозяин, позвольте представить вам мистера Чарльза Фитсимонса. Невысокий, коренастый, с румяным лицом, бледно-голубыми глазами и со зловещим блеском. Так бы я описал мистера Шарпера, с которым я столкнулся лицом к лицу. Протянув мне руку, которая была холодной и липкой и очень напоминала мне кусок холодной варёной свинины, он сказал: "Итак, молодой человек, что я могу для вас сделать? Хотите спутницу жизни, приятную спутницу жизни? Вы человек состоятельный, без сомнения, и можете получать удовольствие, время от времени немного поразвлечься с друзьями, и никакого вреда ни в малейшей степени". Когда мужчина приходит домой усталый, он не любит, когда ему диктуют. Хотите, что кто-то всегда встречал вас с улыбкой, кто-то, кто не ожидает, что вы будете ласкать и ласкать его все время? Я понимаю это, я точно знаю, как это бывает. Закон «Благослови мою душу!» я сделал счастливым ни одного мужчину, и при этом я в этом бизнесе совсем недолго. Теперь, сэр, я могу произвести для вас любой вид, какой вы пожелаете. Восковой, но его невозможно отличить от настоящего. Вы хотите сказать, что вы создаёте женщину из воска, которая будет говорить «И это именно то, что я делаю. Вы делаете мне темы, на которые вам больше всего нравится беседовать, и говорите мне, какую красивую жену вы хотите. А остальное предоставь мне, и вы никогда не пожалеете об этом. Я поставлю столько тем, сколько вы пожелаете. Большинству мужчин не нравится их большое разнообразие для жены. Слишком много разговоров, знаете ли». И он захихикал и засмеялся, как большой ребенок. Могу я спросить, какие у вас цены? Ну, это во многом зависит от того, как они сделаны. От 500 до 1000 долларов. Ну, сказал я. Я думаю, что это довольно дорого. Дорогой живой человек приятный спутник жизни за несколько сотен долларов. Большинство мужчин вообще не ворчат ради того, чтобы жить по-своему и иметь уютный дом. И вы видите, что она никогда не просит денег. Конечно же, я об этом не подумал. Очень хорошо, я приму решение по этому вопросу и дам вам знать. Хорошо, молодой человек, но вы вернётесь. Как мне известно, все делают так. Я пошёл в свой номер в отеле и всё обдумал. Подумал о приятных вечерах, которые я мог провести с кем-то, чьи мысли были похожи на мои собственные, с кем-то, кто не досаждал бы мне, расходясь во мнениях. Интересно, что бы сказала Флоренс? Я действительно верил, что я ей не безразличен, но она знала, как мне не нравились многие темы, на которые она упорно продолжала говорить. Какое мне было дело до того, что сказал Эмерсон или написал Эдвард Белли или Генри Джордж или что такое пятидесятница? Какое мне дело до Хьюма, Хасли или Стюарта Милля? Любая из этих наук, христианская наука или богословие или лечение разума. Да, всё это было чепухой. Тем дня было достаточно, и если я внимательно следил за своим бизнесом, мне нужен был отдых, а не такие вещи, которые она прописала бы мне. И всё же с Флоренс было интересно поговорить, и временами она мне даже нравилась, когда она говорила на повседневные темы. Но я не мог жениться на ней, и это была её собственная вина. Она знала мои чувства, и если она будет продолжать в том же духе, я ничего не мог с этим поделать. Да, я решил, что у меня будет собственный дом и жена, сделанная на заказ. Прежде чем покинуть город, я сделал все необходимые приготовления, поспешил домой и отправился навестить старую Сьюзен Тайлер, которую я нанял в качестве экономки. Она была глухой и имела проблемы с речью, но она была прекрасной хозяйкой. Все мои приготовления сделаны, и получается идеальный дом. О, как билось моё сердце, когда я оглядывался вокруг. Какое счастье делать так, как мне нравится. Красивая, безропотная жена, готовая исполнить любое желание и встретить меня с улыбкой. Что скажут парни, когда выйдя с ними поздно ночью, я буду чувствовать себя так же непринуждённо? Я просто видел зависть на их лицах и откровенно смеялся от радости. Завтра я собирался за своей невестой. Косые взгляды и намёки были брошены на меня со всех сторон, а я был слишком счастлив, чтобы возражать или объяснять. Когда я добрался до города, я едва мог дождаться назначенного времени. Когда я выходил из экипажа, дверь открылась, Я предстал перед самым прекрасным созданием, которое я когда-либо видел. Руки протянулись к моим, губы раскрылись, и низкий и нежный голос произнес. — Дорогой Чарльз, как я рада, что ты пришел! Я стоял как завороженный, и только смешок мистера Шарпера привел меня в чувство. — Почему бы вам не поцеловать невесту? — сказал он и снова усмехнулся. Я чувствовал, что хочу сбить его с ног за то, что он так говорил в присутствии этого прекрасного создания. А потом раздался тихий журчащий смех, и она двинулась ко мне. О, если бы я смог заставить это чудовище покинуть комнату. Почему он стоял там и хихикал таким отвратительным образом? "Сэр", сказал я. "Вы окажете мне услугу, выйди из комнаты на несколько минут". С этими словами он засмеялся ещё громче и пробормотал: "Боже мой, я действительно верю, что он думает, что она живая". Затем он обратился ко мне: "Конечно, конечно. Но у вас есть совсем немного времени, прежде чем идти к министру, и я должен показать вам, как настроить её. Когда вы вернётесь домой, вы можете быть настолько сентиментальны, насколько вам заблагорассудится, но сейчас мы займёмся делом". Вот коробка с трубками, сделанными так, чтобы она говорила так, как бы вы захотели. Они настраиваются следующим образом. Поместите ту, которую вы хотите в свой рукав. Вы можете невежежно прикасаться к ней где угодно, даже если рядом есть кто-нибудь. Вот здесь, изгиб локтя в каждой руке и кончики её пальцев. Я дам вам книгу инструкций, и вы скоро научитесь настраивать её без особых усилий, просто так, как вам удобно. Э, я уверен, что вы будете очень счастливы. А теперь, сэр, время вышло. Вы можете идти к священнику. Когда я прошёлся вокруг неё и взял её под руку, она очень мило прошептала: "Спасибо, дорогой". Как я был рад избавиться от присутствия этого мерзкого человека, который постоянно дёргал или толкал её. Я едва смог отвязаться от него, а моя безмятежная Маргарет Я решил назвать ее так, только улыбалась и говорила «Спасибо! О, как прелестно! Ах, в самом деле!» Я был почти раздосадован на нее, думая, что она не возмущалась с этим присутствием. Я хотел, чтобы она была только моей, когда я мог бы улыбаться, и подумал, что я должен быть благодарен, когда мы окажемся в нашем собственном доме. Во время нашего путешествия я не мог не замечать восхищённых взглядов моих попутчиков, а моя прекрасная жена не ответила ни на один из их взглядов. На самом деле я подслушал, как пара молодых парней сказали: "Просто подождите, пока этот старый чудак отвернётся, и мы увидим, не появится ли у неё улыбка для кого-нибудь ещё, кроме него". У меня возникла идея настроить её на то, чтобы дать им какой-нибудь резкий ответ, а затем уйти в курилку на некоторое время, потому что я был уверен, что они попытаются завязать с ней разговор, но тфу. Я не заказывал никаких интонаций подобного рода. Я верил, что закажу и получу их в случае крайней необходимости. Нет. Я не хотел бы иметь такую даму в доме, я хотел добрую жену. И когда мы в конце концов окажемся дома, в этом не будет необходимости. Мне не пришлось бы никуда с ней ходить, если бы я этого не захотел. Только подумайте об этом. Никогда не задумывался, что моя жена попросит меня пойти с ней, а я должен буду отказаться, тогда десять к одному, что она заплачет и поднимет шум из-за этого. Я знал, как это бывает, потому что слишком часто видел подобные вещи в домах своих друзей. Бизнес шел гладко, все было в совершенной гармонии, и мой дом был раем на земле. Я курил, когда хотел, ходил на бейсбол, гулял сколько хотел, играл в карты, когда хотел, пил шампанское или всё, что мне нравилось. Словом, проводил время так же хорошо, как и доженить бы. Мои друзья-мужчины поздравляли меня с моей удачей, и я считался самым счастливым мужчиной в округе. Никто не знал, как я добился такой удачи для себя. Есть некоторые вещи в жизни, которые я никогда не мог понять. Одна из них заключается в том, что, когда все кажется таким благополучным, за этим так часто следует бедствие. Так было и со мной. После стольких благополучных лет наступил финансовый крах. Я пытался отогнать его, я вставал рано и ложился поздно. Маргарет никогда не жаловалась, но всегда была милой и улыбчивой, с одними и теми же ласковыми словами. Иногда, по прошествии лет, мне казалось, что я не возражал бы, если бы она немного отличалась от меня ради разнообразия, и все же это было лучше всего. Иногда я говорил, «Маргарет, ты действительно так думаешь?» И я часто говорил с ней очень серьезно. «Я не знаю, почему, но я делал это больше, чем было необходимо». Все же у человека должно быть какое-то место, где он может быть самим собой, и если он не может иметь этой привилегии дома, какой смысл иметь дом? Но она никогда не теряла терпение, и моя жена только говорила. — Да, дорогой, так тихо и мило. Помню однажды, когда я волновался больше обычного, я сказал, я чертовски устал от всего этого, а она так мило рассмеялась и назвала меня своим драгоценным мальчиком. Но наступил крах, и больше не было смысла пытаться его отложить. Я пришел домой подавленный и уставший. Было девять часов вечера, шел холодный моросящий дождь. Сьюзен слегла, заболела и забыла развести огонь в камине. Я пошел в библиотеку, где Маргарет всегда ждала меня. Света не было, и я споткнулся о стул. Я случайно дотронулся до Маргарет. Она подставила губы, чтобы поцеловать меня, и со смехом спросила — Драгоценный, дорогой, ты устал сегодня вечером? Великий Боже, я был очень близок к тому, чтобы ударить её. Маргарет, не называй меня дорогой. Поговори со мной. Поговори со мной о чём-нибудь, о чём-нибудь разумном. Разве ты не знаешь, что я разорившийся человек? У меня отняли всё, что у меня было. Но, драгоценный мой, я люблю тебя. И она снова засмеялась. Разве ты не слышала, что я сказал, закричал я. Но она только еще больше рассмеялась и сказала, «О, как мило!» Я выбежал из дома. Я не мог больше этого выносить. Я стал как сумасшедший. Моей первой мыслью было, куда я могу пойти, кому я могу обратиться за сочувствием. Я больше не могу выносить этого напряжения, а показывать слабость перед людьми. И я бы никогда не смог. «Я поеду к Флоренс», — сказал я себе, — Посмотрим, что она скажет. Странно, что я подумал о ней именно тогда. Я спросил слугу, который принял меня у миссис Флоренс. Она не здорова и не может никого принять сегодня вечером. "Но", сказал я торопливо, надписывая карточку, "отнеси это ей". Прошло время, несколько минут, и она вышла, дружески и уверенно протягивая руку. "Я удивлена видеть вас сегодня вечером, мистер Фитцсимондс". О, Флоренс, закричал я. Я в беде. Я думаю, что сойду с ума, если мне некому будет обратиться. Ведь ты, дорогая Флоренс, ты поймёшь мою беду, ты сможешь дать совет, ты можешь понять меня. Сэр, сказала Флоренс. Вы с ума сошли, раз пришли сюда оскорблять меня. Но я люблю тебя, я знаю это. Мне нравятся черты характера, которые, как мне когда-то казалось, я презирал. — Стой, где стоишь. Я приняла вас не для того, чтобы слышать такие выражения. Ты забываешь себя и меня. Ты забываешь, что ты женатый человек. Позор тебе за то, что ты так унизил меня. Флоренс, Флоренс, я не женат. Все это ложь. Обман. — Вы что, потеряли рассудок, мистер Фитсимонс? Сядьте, помолитесь и позвольте мне позвонить моему отцу. Вы больны. — Остановись. — Остановись. — закричал я. — Мне не нужен твой отец. Мне нужна ты. Послушай меня. Я представлял себе, что никогда не смогу быть счастлив с женой, которая отличается от меня во мнении. На самом деле я почти решил остаться холостяком до конца своих дней, пока не наткнулся на человека, который изготавливал жен на заказ. — Подожди, Флоренс, пока я не закончу. Не смотри на меня так. Я действительно в здравом уме. Моя жена была создана в соответствии с моими собственными представлениями, совершенным человеческим существом, как я и предполагал. Мистер Фиттимонс, позвольте мне позвонить отцу. И Флоренс направился к двери. Она была так бледна, что напугала меня, но я отчаянно вцепился в неё. "Послушай", сказал я. "Ты пойдёшь со мной. Я докажу всё, что я тебе рассказал. Правда." Моя серьёзность, казалось, успокоила её. Она остановилась, как будто тщательно всё обдумывая, затем попросила меня повторить то, что я уже сказал ей. В конце концов она сказала, что да, она пойдёт. Вскоре мы оказались в обществе моей прекрасной Маргарет, которую я буквально ненавидел и не мог выносить её лица. "Теперь, Флоренс, смотри", воскликнул я. И я заставил свою жену говорить на жеманном жаргоне, который я когда-то считал таким милым. Ох, как я её ненавижу. Я уставился на неё как сумасшедший. Флоренс, спаси меня. Я разорённый человек. Всё было потеряно. Последнее буквально сегодня. Я нищий, эгоист, фанатик, одиночка. Остановись. сказала Флоренс. Ты ошибаешься. Ты мужчина в расцвете сил. Что поделаешь, если твои деньги ушли? У тебя есть ещё твоё здоровье и ваши способности. Я полагаю, и в её глазах появился весёлый огонёк. Весь мир перед вами, и лучше всего никто не мешает вам или спорит на неприятные темы. О, Флоренс. Я достаточно наказан за свой эгоизм. О, Боже. И я бросился на кушетку. Если бы я не стал нищим, у меня еще была бы какая-то надежда на счастье. — Ты не нищий, — сказала Флоренс. — Ты хозяин своей судьбы. Если ты несчастлив, то это твоя собственная вина. Флоренс, я никогда не могу быть счастливым без тебя. Теперь я знаю, но уже слишком поздно. — Никогда не говори слишком поздно. — Но мог бы ты быть счастлив со мной, женщиной, преданной идеей, сильным духом? Ну что ты, Чарльз? Я обязана исследовать все возможные научные темы и реформы. И тогда предположим, что я должна иногда говорить об этом. Если бы не это, я могла бы подумать об этом. Что касается денег, то это мало влияет на мои решения. Всё же, Чарльз, в целом, я бы побоялась выходить замуж за разведённого мужа такой милой жены, как твоя нынешняя. Я со своими недостатками и несовершенствами Контраст был бы слишком велик. Флоренс, Флоренс, сказал я, ни слова больше. Всё, о чём я прошу, можешь ли ты не обращать внимания на мою глупость и принять меня к лучшему или к худшему? Я усвоил свой урок. Теперь я вижу, что я всего лишь мелочный и ограниченный тип человека, который хотел бы жить только со своим собственным эхом. Я хочу женщину, которая сохраняет свою индивидуальность, мыслящую женщину, ты будешь моей. Я рассмотрю этот вопрос благосклонно, сказала Флоренс. Но но нам придётся подождать год ради общественного мнения, поскольку я полагаю, мало кто знает, как вы делали одежду для своей покойной жены на заказ. И мы оба рассмеялись. 1895 год.